Раке повесил трубку. Он собрался было выйти из будки, как вдруг замер. На набережную бесшумно выплыл большой черный Ситроэн с потушенными фарами. Сред самой остановкой у него погасли и габаритные огни. мигали сигнальные маяки, не были сирены. И так было ясно, что это полицейская машина и что она здесь по делу. Из машины вылезли четверо полицейских в форме. Тракия приоткрыл дверцу будки, чтобы погасла лампочка и вжался в заднюю стенку, только бы остаться незамеченным. Ему повезло. Четверо полицейских тотчас нырнули за бочки, где еще недавно валялся сучок. Двое зажгли фонарики, а через десять секунд появились вновь. Причем один из них что-то нес в руке. Тракия и не глядя мог сказать, что он несет. Лечопку и черную изоленту. которые остались от сучка. После недолгого совещания полицейские направились к причальной лестнице. Вскоре к шевалье заскользила грибная шлюпка. Не себя от ярости, с сжатыми кулаками, Тракия вышел из телефонной будки тихо, но разборчиво посылая проклятие по адресу Харлоу. Его имя было единственным цензурным словом в потоке черной брани. Тракия с горечью сообразил, что Харлоу звонил не в Виньёль, а в местную полицию. Виньоле Мэри в своей комнате готовилась выйти к ужину, как вдруг раздался стук дверь. Она открыла и увидела на пороге Джейкобсона. «Мэри, можно поговорить с вами наедине?» — спросил он. «Это очень важно». Она окинула его удивленным взглядом, потом пригласила войти. Джейкобсон вошел и закрыл дверь. «В чем дело?» — любопытством поинтересовалась она. «Что вам нужно?» Джейкобсон выхватил из-за пояса пистолет. «Мне нужны вы. У меня неприятности, я нуждаюсь в защите, чтобы оградить себя от новых неприятностей. Вот вы меня и защитите. Соберите дорожную сумку и дайте мне свой паспорт». Она отдала ему паспорт и собрала сумку. «Пошли быстрей, сказал Джейкобсон. «Куда вы меня повезете?» Я сказал, «быстрее». Он урожающе скинул пистолет. «Тогда лучше стреляйте. Буду восьмой. В Кунео. А там, куда глаза глядят. С женщинами я не воюю. Через 24 часа вы будете на свободе». «Через 24 часа я буду убита. Она взяла свою сумочку. «Могу я пройти в ванную?» «Мне дурно». Джейкобсон заглянул в ванную комнату. «Окон нет, телефона нет. Идите». Мэри заперлась в ванной, достала из сумочки ручку, Незвердым почерком написала несколько слов на обрывке бумаги, положила его на пол и вышла. Джейкобсон ждал ее с дорожной сумкой в левой руке, правую руку с пистолетом он держал в кармане куртки. Хычок побросал большой портфель последней документы из штурманского стола, побежал в кают-компанию, положил портфель на диван и спустился на нижнюю жилую палубу. Он зашел в свою каюту и покидал брезентовую сумку самой необходимой. Потом оббежал другие каюты, в попыхах рыская по ящикам в поисках денег и ценностей. Набрал кругленькую сумму, вернулся к себе и запихал находки в сумку, потом поднялся с сумкой наверх. На пороге кают компании он остолбенел. У другого на его месте вытянулось бы лицо, и глаза вылезли бы из орбит от неожиданности и страха. Но сучку уже не хватало сил на простые человеческие чувства. На диване в кают-компании, уютно развалясь, сидели четверо дюжих вооруженных полицейских. Сержант с заветным портфелем на коленях и с пистолетом в руке, нацеленным на сучка, примерно в область сердца, добродушно спросил, куда намылился сучок. и Рари снова мчалась сквозь ночь. Харлоу ехал быстро, но без превышения скорости. Как и во время переезда из Марселя в Бандоль, казалось, спешить особенно было некуда. Миссис Макклтен сидела впереди, пристегнутая по настоянию Харлоу двойным ремнем безопасности. Рори растянулся на заднем сиденье и дремал. Все оказалось довольно просто. рассказывал харлоу задумал эту аферу джейкосон